Дальнейшее вам известно. Оба замолчали. Роза с отсутствующим видом помешивала в чашечке ложкой. Немного помедлив, вздохнула и спросила, каков он? Артур, если бы не бегство Адама, я бы обязательно привел его к вам, и вы сами могли бы на него посмотреть. Но теперь, держу пари, он похож на вас. «Вы случайно не Он действительно похож на меня, даже слишком!» «Думаю, именно этого Адам и не смог вынести!» «Жаль, что невозможно было выдать его за кузена!» «Пусть это не очень мудро, но помогло бы сохранить мир в доме!» «Но тогда бы Артур этого не вынес!» «Вы хотите, чтобы ребенок, презираемый собственной бабушкой и братом, к тому же согласился жить инкогнито, — С маской на лице. Я знал, что столкнусь с трудностями, но ждал их скорее от Элизабет. И вот вечно летающий в облаках Адам спускается на землю только для того, чтобы поднять бунт. Что вы собираетесь делать? Найти его, конечно, но что делать дальше, признаться, не представляю. В данный момент я задаюсь лишь одним вопросом. Где его искать? «Если Адама нет ни у Рондлеров, ни у вас...» Роза чрезвычайно тронул на голос Гийома. Она придвинула свой стул поближе, положила ладонь на его руку и почувствовал, как та слегка дрожит. «Вас не тревога, Гийом, иначе вы не опустили бы руки так скоро. Есть тысячи мест, где ребенок может спрятаться». Он знает эту местность как свои пять пальцев. Думаете, он прячется? А если он убежал куда-нибудь далеко? Каким образом? Морем? Но он его смертельно боится. Да и куда ему ехать? Кроме здешних жителей, он знает только месье Ингу своего крестного и мою кузину Флору, свою крестную. Но я не представляю, как бы он решился отправиться в Париж без денег и без коня. Да и в Шербур он вряд ли пойдет. Жозефа Ингу там наверняка нет. Вы предупредили жандармов? Да. И еще послал Даге в Сент-Васт известить власти и предупредить доктора Анны Брона. Они прочешут побережье. Гийом поднялся и подошел к двери, ведущей в сад. Его привлек стук копыт, скачущей галопом лошади. «Вы правы, Жозеф не в Шербуре», — сказал он Розе. «Вот он, въезжает по главной аллее». Роза вскочила. «Он здесь? Если это не он, то это его двойник». Действительно, возле парадного подъезда замка с в буквальном смысле свалился шербурский адвокат. Но в каком виде? Чумазы в заляпанном грязью костюме от лучшего лондонского портного. «Боже мой, у него ужасный вид!» — воскликнула Роза взволнованно. «У Мугенвиле явно что-то произошло». Они с Гийомом поспешили навстречу путнику, которому невысокий крестьянин помогал подняться с земли. При ближайшем рассмотрении они обнаружили, что у Ингу покрасневшие глаза и искаженные черты лица. Долгие годы странные узы, вроде бы тончайшие и вместе с тем очень крепкие, связывали Жозефа с адмиралом и кузиной Розы. Это походило на куртуазную любовь, которую рыцари Средневековья дарили даме своего сердца. В тот день, когда он впервые увидел золотистые волосы, фигурку нимфы и небесно-голубые глаза, мадам де Бугенвиль, Жозеф Богатый и ленивый адвокат и убежденный холостяк решил посвятить ей свою жизнь. Ловко лавируя между ролями дамского угодника и друга семьи, он нашел все же место возле четы Бугенвиллии, не позволяя при этом себе ни малейшей надежды. Флора, и он знал об этом, обожала своего мужа, хотя тот был гораздо старше ее, и в те долгие дни, пока она жила в замке, да... Суинс ильде де Франци, или в Бакитьере в Контантене адвокат ни разу не признался молодой женщине в своей страсти, понимая, что любимая не могла ему ответить взаимностью. Более того, он не сомневался, что она выставит его за дверь при первом же неуместном слове.